Уехали они в Финляндию, однако, еще не скоро. У Люды случилось несчастье. Сбежал Пусси. Это расстроило ее чуть не больше, чем провал московского восстания. Она плакала несколько дней. Джамбул не удивлялся. Сам страстно любил животных. Поместили объявления в газетах. Никто кошки не привел. «Ты кого больше любила?» ее или меня попробовал все же шутить джамбул люда рассердилась ее гораздо больше купи другую мне не нужна ни другая а мой пусси а ты бревно я завтра дам еще объявление назначу сто рублей награды конечно давай непременно и никуда из петербурга не уеду пока не потеряна надежда что ж подождем сказал джамбул У него еще были в Петербурге неотложные дела. Но я уверен, что она не сбежала. Верно, ее раздавил трамвай. Люда опять заплакала. Я сама так думаю. Пусик меня не бросил бы. Все-таки подождем. Никакой слежки за нами нет. Перед отъездом Люда все же выкрасила волосы. Выбрала тициановский цвет. Немного волновалась перед границей, хотя действительно трусихой никак не была. Проехали они беспрепятственно. Больше и наблюдения не могло быть никакого. Финляндские власти относились к русским революционерам снисходительно и даже благожелательно. В Куокколе они сняли комнату у извозчика-активиста. Люда у извозчиков никогда не жила и приятно удивилась. Так все здесь было чисто и уютно. Устроившись, они вышли на улицу. «Что же, дева младая, молви, куда нам плыть?» — спел он, и опять у него сильнее обозначился его приятный кавказский акцент. «Плыть на эту самую вазу!» «Да где она находится, проклятая ваза? Спросим у первого прохожего». Этот первый прохожий неожиданно оказался знакомым. Джамбул представил его люди. «Соколов, он же Медведь, он же Каин. Оба прозвища вполне заслужены. Знаменитый революционер, гроза царизма», — сказал он весело. Люда смотрела на улыбавшегося ей Соколова с любопытством. О нем ходили рассказы в революционных кругах, частью восторженные, частью неблагожелательные. Говорили, что он был аграрным террористом, теперь стал максималистом. Рассказывали об его необычайной физической силе и красоте. «В самом деле писанный красавец», — подумала Люда. Поговорили с ним очень недолго, он торопился на вокзал. «Вы верно приезжали к Ленину?» — не подумав, спросила она. «К Ленину? Зачем мне Ленин? Я его тут и не видел». Знаю, что он живет в этой самой Вазе и не выходит из осторожности, хотя тут агентов мало, — насмешливо сказал Медведь и простился, указав им, как пройти к Вилле. — Замечательный человек, герой, — сказал Джамбул. — Почище твоего Ленина, — уж будто. — Да, почище. Он не теоретик, и слава богу. — У вас ведь чуть не все теоретики. Подумаешь, какая мудрость? Прочел человек десяток брошюр, сделал несколько выписок из Маркса, вот и вся теория. Сейчас же сам пишет глубокомысленные брошюры, если только он грамотен. О них пишут другие, такие же мудрецы, как он. Вот имя и создана, обеспечена мирная, блестящая карьера, правда, часто полуголодная. Вся Россия знает. Теоретик социал-демократов. Не говорю о каком-нибудь Плеханове. Я его терпеть не могу. Он роковой человек. Но он, по крайней мере, ученый талантлив. Мы говорили не о Плеханове, а об этом Соколове. Совсем другая статья. Не скажу, чтобы он не был идейным человеком. Нет, он тоже идейный. Но он верно понимает, что ему жить недолго. Он не бережет себя для дела, как твой Ильич. Да что же он делает, Соколов? Из таких людей, как он, выходят диктаторы. По крайней мере, те, которые похрабрее, у которых правило хоть час домой. Что он делает? Не знаю. У его организации есть большие деньги. Мне говорили, будто 150 тысяч и она, кажется, затевает какие-то грандиозные дела. А пока что кутят, устраивают оргии. Так можно дойти бог знает до чего. Быть может, я все-таки пошел бы с ним, но у них кавказцев нет, и в Кавказам они не интересуются. Если бы у него была большая идея, то уж не было бы столь существенно, как они достают деньги. По-моему, это, напротив, очень существенно. Это буржуазные предрассудки, над которыми ты же сама издеваешься. У него теперь новая любовница, Климова, я ее знаю. Дочь члена Государственного совета, совсем еще девчонка. Еще недавно была вегетарианкой и толстовкой. Странный путь от Льва Толстого к Михаилу Соколову. Разумеется, она страстно в него влюблена, да и мудрено было бы девчонке в него не влюбиться. Он прямо какой-то Байрат или Роланд, который из них был неистовый. Роланд? Он Роланд. А Ленин кто? Ленин. Смесь Дарвина с Пугачевым. А ты сам какая смесь? Я какая? Переспросил Джамбу. Я смесь Шамиля с Казановой. Может быть, с Ванькой Каином? Не смей ругаться. Это в Соколове, пожалуй, есть и Ванька Каин. Какой я Ванька Каин? Скорее, Стива Облонский. Ах, как он описан у Толстого. Вот тебе на, не малейшего сходства. Люда смеялась. Он всегда весел. Это дает ему большой шарм. Да, на Рейхеля не похож. «И никуда он от меня не уйдет, ни на какой Кавказ не отпущу. Свет жизни увидела с ним». «Ты не Ванька Каин, ни Казанова, ни Стива Облонский. Уж скорее Алкивиат, сказала она. Это был в гимназическое время ее любимый герой. «Ты любишь иногда прикидываться дикарем, а ты образованнее меня». Это еще означает не так много. Мерси. Все же запада тебе не хватает. Ты и в столицах живешь, как в ауле. Ты нахал, но я люблю тебя. Тоже мерси, — сказал он. И обнял ее на улице, впрочем, совершенно безлюдной. Вилла Ваза была большая, запущенная усадьба. По-видимому, в ней жило много людей. Уже на улице слышался шум, голоса, хохот, детский плач, собачий лай. Дверь была не заперта. Они постучали, никто не ответил. Вошли. Тут джамбул галстука и прибора не поправлял. В комнате не было не только зеркала, но не было и вообще почти ничего. Лишь диван, плохо покрытый чем-то вроде грязного порванного пледа. На полу у дивана стояла полуопорожненная бутылка молока, и на газете с крошками лежал неровно отломанный кусок хлеба. В следующей комнате несколько человек играли в карты. Один из них был Дмитрий. Он радостно с Людой поздоровался, нисколько, видимо, не удивился приходу новых людей и пожал руку Джамбулу. «Хотите поиграть в дурачки?» Люда с изумлением на него взглянула, чуть было не обиделась, но неожиданно для себя расхохоталась. — Так у вас в революционном центре играют в дурачки? — Так точно. Не всегда же решать судьбы мира. С женами играем. Муж и жена одна сатана. Ильич тоже играет. И не дурно, хотя хуже, чем Богданов и чем я. — Вы хотите повидать Ильича? Его комната далеко, я, пожалуй, вас провожу. Предложил он без особой готовности. Другие игроки нетерпеливо поглядывали на вошедших. Люда попросила только указать им, как пройти. Дмитрий все же вышел в коридор. «В те комнаты слева не заходите, там ср и склад их бомб. Направо детская, а лечу вон туда». Раздражение Люды против Ленина исчезло при его виде. Господи, как изменился! Он их встретил равнодушно-вежливо. Напротив, Крупская была ласковее обычного. — Матушки, вы ведь теперь бритый брюнет, — сказала она Джамбулу. — И вы, товарищ Никонова, не прежней масти, Володя тоже не раз менял облик. Он удивительно это делает. Я сама тогда его не узнаю. Ну, рассказывайте, что в богоспасаемой Москве? Не очень теперь она богоспасаемая. Я, впрочем, из Москвы уехала давно, до восстания. Мы были в Петербурге. — А каково настроение питерских рабочих? — спросила уже озабоченно Крупская, оглядываясь на Ленина с беспокойством. — Очень скверная. Арест Совета рабочих депутатов произвел тяжелое впечатление. И, да, Троцкий оказался не на высоте. Как и можно было ожидать. Недаром Володя прозвал его Балалайкиным. Он только ораторствовал и никаких мер не принимал. Настроение было такое, что Совет мог легко арестовать Витте в зимнем. Рабочие вышли бы на улицу, как один человек. «Вместо этого Витте арестовал совет. А московское восстание, так плохо подготовленное, потоплено в крови». «Да, руководство оказалось не на высоте», — сказал Джамбул ласково. Крупская на него посмотрела. «Одно восстание провалилось, а другое удастся», — угрюмо заметил Ленин. «Мы кое-чему научились». «Унывать нет ни малейших причин», — подтвердила Крупская. «Были и очень отрадные явления. Вы верно слышали, с каким подъемом прошла Томмерфорская конференция? Был 41 делегат, и среди них новые интересные люди. Особенно один кавказец, Иванович, кажется, его зовут Иосиф Джугашвили. Вы верно его встречали на Кавказе?» «Встречал». Серый и гадкий человек, но очень хитрый и смелый, ответил Джамбул. И Ленин и Крупская взглянули на него вопросительно. У нас не было такого впечатления, сказала Крупская. Он оказался фанатическим сторонником Володи. Володи устроили бурную овацию. Все сорок один человек? Спросил насмешливо Джамбул. Люда поспешила вмешаться. Я это слышала. Теперь вы, Ильич, наш общепризнанный вождь. Володей и до конференции был общепризнанным вождем, поправила Крупская. Конечно, не говорю о меньшевиках. Хороши, кстати, гуси. Она сообщила новые сведения о гнусностях Плеханова, о беспредельной гадости Мартова, о черносотенстве Аксельрода. Эти выражения были... Из недавних писем ее мужа. Она их читала, изучала и запоминала. Люда слушала не без удивления. Но ведь мы с ними объединяемся. А Плеханова я слышала, Ильич даже звал в редакцию. Я и то удивляюсь, сказала она, вопросительно глядя на Ленина. Он беззвучно засмеялся и его еще увеличившиеся лысина покраснела. Что ж, что объединяемся. А они все-таки черносотенцы. И даже не объединяемся, а скорее спутываемся. — Да, Володя знает, что делает, — ответила Надежда Константиновна. — Вот что, останьтесь с нами обедать, покалякаем. Володя немного скучает после Питера и всего, что там было. Его газета стала центром всей революционной акции. Я сейчас сбегаю и что-нибудь куплю. Здесь лавки закрываются рано. Люда отказалась, видела, что Ленин не в духе. Крупская же всегда ее раздражала. Мы ведь на первый раз лишь зашли на минутку, очень устали. Не надо уставать, особенно молодым партийцам. Предстоят великие события. Всем надо готовиться и трудиться, не покладая рук. Володя еще недавно сказал, что у нас теперь не 1849 год, а 1847. Разве вы не помните? А где вы остановились? Недалеко отсюда у извозчика активиста. Хороший народ финские активисты. И к Володе отлично относятся. Знают и почитают. А то вы могли бы остановиться и здесь. Дом большой, первая комната пустая и мы в ней всегда оставляем еду на случай, если из Питера поздно ночью приедет какой-либо товарищ. Мы здесь временно, на биваках, ищем пристанище. Работать Володе тут трудно, нет книг и мешают. Он задумал... — Все равно, что я задумал, — перебил ее муж и обратился к Джамбулу. — А то остались бы. Вот вы все желали со мной поговорить. «Я остался бы. Но, может быть, Владимир Ильич, вы хотите поиграть в дурачки? Вас там, кажется, ждут», — сказал Джамбул с особенно серьезным видом. Крупская строго на него взглянула. Его замечание показалось ей дерзким. «Володя иногда по вечерам играет после работы. Это его немного развлекает», — сказала она. Но Ленина слова Джамбула, по-видимому, не задели. Он даже усмехнулся. Да, я могу остаться. Мне действительно необходимо с вами поговорить. А она тем временем поболтает с Надеждой Константиновной. Нет, я пойду, сказала Люда холодно. Не знала, что Джамбул будет говорить с Ильичом в первый же день и была задета тем, что ее к разговору не привлекли. — Надо посмотреть, какое такое коколо. — Тогда через час-полтора встретимся дома. — Да, не засиживайся. — Адью, — сказал Ленин, рассеянно пожав люди руку. Крупская проводила ее до дверей. — Он не в духе, — озабоченно сказала она в полголоса в пустой комнате. — Джамбул? — Нет, разумеется, Володя. Ох, боюсь, опять начнется депрессия, как тогда в Брюсселе. И вдобавок он нездоров. О, слышенька, что такое? Эти неудачи его расшатали. Я всячески поддерживаю в нем бодрость. И особенно важно, чтобы люди с мест тоже говорили, что есть еще порох в пороховницах. Представьте, он мне вчера сказал что не надеется дожить до победы нашего дела. Пожалуйста, в разговорах с ним не нойте. — Я никогда не ною, — сердито сказала Люда. — Это я, человек с мест. И Джамбул тоже. — Забегайте почаще. Только не в рабочие часы, Володя. А завтра днем не приходите. Кажется, будет кому. Это известный кавказский боевик. Чудак, недавно ходил по Питеру в костюме кавказского джигита с каким-то шаром, обернутым в бумагу. Все думали, бомба. Оказалось, арбуз. Он вез нам в подарок арбуз. Вы его знаете? Что-то слышала от Джамбула. Он его хвалил, но, помнится, говорил, что это совершенный дурак. — Больно строг, ваш Джамбул, — сказала Крупская с неудовольствием.